Что? Что ты сказал? Как вынесем мы с женами и детьми надвигающуюся зиму, без всего, среди пустыни, на расстоянии многих месяцев пути от теплой Калифорнии? Вы слышите, что он говорит? Да, вы все не знаете, что такое пустыня. Это то, нас, что, то район, что вокруг нас, вон, вон, еще вон, не пустыня. Говорю вам, это рай. Небесное пастбище, богатое млеком и мёдом в сравнении с тем, к чему мы идём навстречу. Говорю вам, капитан, первое, что мы должны добыть себе, это пищу. Если они не хотят её продать, мы должны напасть и взять её силой. Правильно! Так и надо! Ура! Надо. И он церемонится с ними! И ночью мы все передохнем с голоду! Пустыня! Пустыня! Возгласы, наверное, продолжались бы до утра. Но отец поднял руку, призывая всех к порядку и тишине. Я согласен со всем, что вы сказали, Гамильтон, но... Правильно, капитан, давно пора! И церемониться с ними! Пересталять всех и делу колец! Я сказал, что согласен со всем, кроме одной вещи! Кроме одной вещи, Гамильтон, которую вы почему-то не приняли в расчет. Бригом Янг объявил военное положение. И Бригом Янг имеет армию. Мы можем уничтожить Нефи одним ударом и при этом захватить все запасы, которые мы найдем. Но далеко мы их не увезем. Бригомовские святые сотрут нас с лица земли в считанные минуты. Вы это знаете». Я это знаю! Все мы это знаем!» Все молчали, опустив глаза к земле. Тогда отец напомнил им кое-что из старых новостей, о которых они забыли в полу и отчаянной нужды. «Кто из вас так же охотно, как я, готов сражаться за правое дело? Впрочем, мы не можем сражаться сейчас, Произойди любое столкновение, и у нас нет ни одного шанса, кроме бегства. Мы должны напомнить нашим женам и детям, что мы должны быть мирными и терпеливо сносить, какой бы грязью нас не забрасывали. Но что будем делать мы, когда придем в пустыню? Мы встретим много поселений еще до прихода в пустыню.